Глава 156. Мелисса заботится о будущем. Скопы платят дважды. Хотелось получить двойную выгоду, но не вышли без жертв проблем. Всё, не будет больше возможности показать нынешним ястребам, что я знаю формулу клоуна. Калин глубоко вздохнул и улыбнувшись произнёс: "Надеюсь, проверка пройдёт гладко". Калина порадовала решение Адена оставить его охранять врата Ханис. Парню не только не хватало навыков детектива, У него банально не хватало сил сражаться. Даже стрелял Клин на уровне обычного полицейского, а вот его коллеги были потусторонними, чьи физические способности превосходили возможности простого человека, хоть и не снайперы, но весьма близки к этому. Что ж, до рукопашного боя и в этом деле Клин был новичком. Даже шармом мясна успокоения не грёз, он считался всего лишь потусторонним поддержкой. Ведь он делал с людьми, всё было бы проще некуда. Но в третьей под второстепенной боевой направленности Клейн кажется в смертельной опасности. Пока я не достигну восьмой последовательности, и не овладею боевыми искусствами и заклинаниями, не стоит браться за что-то тяжелее обычных миссий. Хм. Вот если бы удалось добыть силу запечатанного артефакта 30782 и овладеть шармом плеящего солнца, всё было бы куда лучше. Я мог бы побеждать даже будучи аутсайдером. Мечтательно надеялся Клейн Медленно возвращаейся в охранную компанию Тёрновник. На следующее утро, когда он уже сдал смену и покинул вратаханис, ночные ястребы всё ещё безуспешно пытались получить хоть какую-то информацию о Евгении Худие, оставалось надеяться только на информатора. Вернувшись домой, парень позавтракал и направился в свою комнату, чтобы поспать до полудня. Выспавшись, он поднялся с кровати, умылся и направился на первый этаж, следуя на запах готовящейся еды. Мелисса готовит? Спросил он у Нобенсена, читающего газету в гостиной. Бенсон опустил газету и произнёс: "Да, к ней пришла девушка. Я хотел приготовить хоть что-нибудь, предложив Мелиссе побеседовать с подругой, но она не решилась довериться моим кулинарным навыкам и повела кла гостью на кухню. Обидно вообще-то". "Эх, Бенсон. Неужели только что осознал, что Мелисса не в восторге от твоих кулинарных навыков?" Коленье два сдержался, чтобы не рассмеяться, и подошёл к креслу. Умелицы гостья? Да, ты наверняка её знаешь. Её зовут Элизабет. Мы познакомились с ней на банкете Селена. Бенсон откинулся назад и продолжил спокойно читать газету. Не только на ужине. Она реально пришла к нам. Сошлёмлённым выражением лица парень повернулся в сторону кухни. В тот самый момент оттуда, держа в руках тарелки, вышли две девушки в фартуках. "Калейн, ты уже проснулся? Я только хотела пойти разбудить тебя." Мелисса с гордостью поставила тарелки на столы и произнесла: "Это Элизабет. Ты должен быть с ней знаком". "Привет, Клейн". Очаровательное лицо Элизабет засияло улыбкой, когда девушка поприветствовала его. Клейн вежливо кивнул в ответ. После того, как все поприветствовали друг друга, Мелисса подмигнула и серьёзным тоном заявила: "Элизабет пойдёт с нами в ассоциацию. У них уже работает пара служанок, так что у Элизабет есть некоторый опыт. Её мнение может оказаться полезным". На самом деле, мы давно разработали требования к прислуге. Послушай, скажи, нужно ли что-нибудь добавить? Мелисса вытерла руки о передник и вынула лист бумаги из кармана. Она раскрыла его и прочитала написанное. Претендент на должность должен быть: первое здоровым, второе трудолюбивым и ответственным, третье хорошо готовить, четвёртое тихим и не производить много шума, пятое пятое из простой семьи, шестое а приятно выглядеть. Она читала условия одно за другим, пока Клейн и Бенсон с выпученными глазами наблюдали за происходящим. Мощина никак не ожидали, что найти прислугу так сложно. "Мелиса, а ты уверена, что нам так уж нужна служанка?" спросил сестру Клейн, когда та наконец закончила читать список. Девушка поджала губы и торжественно кивнула. Поначалу я была против, но вскоре поняла, что это напрасно. Тогда я подумала: "Нам нужно сделаться правильно". Прежде всего подготовиться и всё изучить, перед тем как нанимать прислугу. Хм. Так у вас есть что добавить? Нет. Колейн и Бенсон почти синхронно покачали головой, заставив Элизабет рассмеяться. После обеда четверо направились в ассоциацию города Тингон. Обстановка напоминала ту фирму по найму прислуги, о которой Клин был наслушан ещё из прошлой жизни, но, впрочем, было в этом здании что-то, что напоминало благотворительные фонды. Они хранили личные данные претенденток. Они хранили личные данные претенденток, чтобы клиентам легче было сделать выбор, при этом максимально увеличив шансы служанок на трудоустройство. Часть дохода поступала от меценатов, а другая часть шла процентом от выплат работодателей. Переступив через порог, клиентка компания более тепло встречной персоналом. И юная леди в бледно-жёлтом кружевном платье сопроводила их в зону ожидания. Она улыбнулась и спросила: "Чем я могу вам помочь?" Бенсон, которого брат-сестры вытолкнули вперёд, ответил на вопрос. Мы хотим нанять прислугу. У вас есть какие-либо критерии? Заучно, как метроном, спросила девушка. Всё, что Бенсон смог вспомнить в тот момент, так это неверь о его готовке, поэтому первый критерий оказался довольно простым и искренним. Хорошо готовить. Вам нужно, чтобы она хорошо готовила? Девушка с удивлением приподняла бровь. Среди прислуги нет кухарок. Почему бы господам не нанять повара? А если вам нужна именно женщина, то и их предостаточно в нашей организации. Неужели не найдётся горничной, которая хотя бы неплохо готовит? Мелисса не смогла остаться в стороне, поскольку идеальный план рушился прямо на глазах. Юная ледике внолыутвердительно ответила. В преслоку идут либо девушки из бедных семей, либо деревенские, и обычно у них не бывает возможности научиться хорошо готовить. Даже после того, как юная особа пройдёт обучение, Всё, что может гарантировать наша организация, так это то, что после приготовленного ими блюда не будет пострадавших. Мелисса замолчала, наконец-то осознав, что всё точно идёт не по плану. Это прискорбно. Вслух размышлял Бенсон, но тут же решил поправиться. А может быть, мы могли бы слегка изменить свои требования, если кандидатка имеет желание и способна научиться готовить. Неплохо, Бенсон, соображаешь. Можно и не вмешиваться. Клен, мол, сидел рядом, придерживая в руках трость и шляпу. "Да, это возможно. Во время обучения мы обращаем внимание на девушек, у которых есть потенциал". С профессиональной улыбкой на лице ответила девушка. "Есть ещё пожелания?" "Да", уромко ответил Бенсон, почувствовав на себе жгучий взгляд милиссс. Он сглотнул и достал из кармана листок бумаги, а затем принялся читать пункты один за другим. Барышня слушала и иногда тихонько отвечала. Сперва составьем список наших претенденток, соответствующих вашим критериям. Но вам совершенно не нет необходимости тут же принимать решение. Сократите список до нескольких горничных, а затем я по одной буду водить их к вам, чтобы они хоть что-нибудь приготовили. Тогда и решите, кого из них хотите нанять. Но, конечно, придётся заплатить за дополнительные услуги плюс продукты для готовки. Хорошо. Бенсон сложил листок обратно в карман и вержля выкинул. Йона Ледев встала и направилась в сторону офиса. Но сделав пару шагов, остановилась и повернулась к нем. Не могли бы вы придать листок? Боюсь, что могу забыть пару пунктов. Э, вот, прошу, ответил Бенсон, сдерживая желание рассмеяться. Спустя некоторое время она вернулась с пачкой документов, которые потом передала Бенсону. Это были анкеты служанок с описанием имени, возраста, семейного положения, внешности, состояния здоровья, опыта работы, чёрт, характера, жилой и заработной платы и другой информации. Во льзе случаем, пока Бянсон намелистал листы анкет о претенденток, Элизабет подошла к Клейну и спросила: "Разве у вас нет требований к прислуге?" "Да, но эта информация недостаточна, чтобы определить лучшую кандидатку", небрежно ответил парень. Элизабет заинтересовалась слова Клейна. "А как бы вы выбирали?" Он улыбнулся и указал на скрытый в левой руке маятник. "Я бы выбирал лучшую, набросав заметки о каждой, а затем просто исключал бы одну из другой". Элизабет была очень удивлена, вのを спустя почти полминуты после его слов. "Да, действительно, это самый простой и действенный способ. Я совсем забыла какой вы". Она не закончила фразу, так как заметила на себе взгляды лисцы. Сестра Клейна заметила, как эти двое начали шептаться, и посмотрела на них. Она уставилась на подругу со своим братом, и в её голову начали закрадываться подозрения, но ещё. "О нет, сестрёнка, надеюсь, ты не успела ничего надумывать". Мы же просто разговаривали. Колен прокашлялся, взяв анкету участнец и начал делать вид, что выбирает. Вскоре выбор упал на трёх кандидаток. Они просили от четырёх сулов восьми пенсов до пяти сулов двух пенсов в неделю. Бянсан не стал торговаться за зарплату прислуги, но вместо этого его интересовало, какой процент он должен будет заплатить организации. После дружеского торга он успешно скинул цену с двухнедельного оклада служанки до недельного. Но тем не менее ему нужно было заплатить за доставку, чтобы те приготовили им тестовое блюдо. После всего этого Элизабет попрощалась с братом и сестрой и покинула ассоциацию. А молодые люди вернулись к остановке общественного транспорта, ведущего обратно на улицу Нарцисса. На обратном пути Клену стало не по себе от пристального взгляда сестры, поэтому когда они вернулись домой, он постарался поскорее подняться на второй этаж. Клен обратился к нему Милиссе: "Если ты хочешь обручиться с Элизабет, тебе придётся потрудиться, и начать больше зарабатывать, потому что её отец важный бизнесмен, а мать дочь барона. Что? Обручиться? Как до этого дошло? Парень в замешательстве посмотрел на свою сестру. Насколько далеко она зашла?